Эта часть мельницы, купавшаяся в Морели, напоминала какой-то первобытный ковчег, потерпевший здесь крушение. Добрая половина здания была построена на сваях. Вода забиралась под пол. В нем имелись дыры, хорошо известные в округе, благодаря попадавшимся в них огромным угрям и ракам. Пониже водопада заводь была чиста, как зеркало, и когда колесо не мутило ее своей пеной, в глубине виднелись целые стаи крупной рыбы, плававшей с медлительностью эскадры. Сломанная лесенка спускалась к речке возле сваек, к которой была привязана лодка. Над колесом приходилась деревянная галерейка. Оконные ниши были прорублены несимметрично, Это было какое-то нагромождение закоулков, низеньких стенок, пристроек, балок и кровель, придававших мельнице вид старинной полуразрушенной крепости. Но разросся плющ, всевозможные вьющиеся растения закрыли чрезмерно широкие щели и закутали зеленым плащом старое строение. Проезжавшие барышни зарисовывали мельницу дядюшки Мерлье, В свои альбомы со стороны дороги дом был более основателен каменное крыльцо выходило на большой двор по обе стороны которого шли сараи и конюшни огромный вяз у колодца покрывал половину двора своей тенью дом стоял в глубине над четырьмя окнами второго этажа возвышалась голубятня Единственное проявление тщеславия заключалось у дядюшки Мерлие в том, что раз в десять лет он перекрашивал этот фасад. Сейчас мельница как раз была выбелена заново и сверкала на всю деревню, когда в полдень ее освещало солнце. Вот уже двадцать лет, как дядюшка Мерлие был мэром Рокреза. Его уважали за богатство, которого он сумел добиться. Ходили слухи, что у него без малого 80 тысяч франков, сколоченных по грошику. Когда он женился на Мадлене Гияр, которая принесла ему в приданое мельницу, у него не было ничего, кроме его рук. Однако Мадлене ни разу не пришлось раскаяться в своем выборе. Так ловко сумел он повести хозяйство. Потом жена его умерла, и он стал жить вдовцом с дочерью Франсуазой. Он мог бы, конечно, уйти на покой и позволить мельничному колесу уснуть в амхах, но ему стало бы тогда скучно, и дом показался бы ему мертвым. Он продолжал работать удовольствие ради. Теперь это был высокий старик с продолговатым серьезным лицом. Он никогда не улыбался, но в душе был человеком веселого нрава. В мэры... Его выбрали за его деньги, а также за важный вид, который он умел на себя напускать, когда венчал какую-нибудь парочку. Франсуазия Мерлье недавно исполнилась восемнадцать лет. В деревне она не слыла красавицей, так как была довольно тщедушна, до пятнадцати лет она была просто дурнушкой. Никто в Рокрезе не мог понять, почему эта дочь таких здоровенных родителей, как супруги Мерлье, росла такой хилой, что на ее жаль было смотреть. Однако в пятнадцать лет, по-прежнему оставаясь хрупкой, девушка стала при У нее были черные волосы, черные глаза и при этом нежный румянец. Ротик ее всегда улыбался, на щеках играли ямочки, а лоб был такой ясный, словно на нем лежал отблеск солнечного сияния. Хотя по местным понятиям Франсуаза и была несколько тщедушна, она все же не была худа, вовсе нет. Правда, ей не поднять было мешка с зерном, но ну с возрастом она становилась пухленькой, а со временем обещала сделаться кругленькой и лакомой, словно перепелка. Одно только Постоянная молчаливость отца сделала ее не по годам рассудительной, и если она всегда улыбалась, то для того только, чтобы доставить удовольствие окружающим. В сущности же, она была степенной. Понятно, что вся округа ухаживала за ней, и причиной была не столько ее миловидность, сколько ее деньги. А она, в конце концов, сделала выбор,